Глава 71. Маруся. «В который раз убеждаюсь, в байкерской тусовке ничего не скрыть. Это первое. А второе, парни сплетничают не меньше, чем бабушки на лавочке. И нет, я не собиралась ничего скрывать. Просто любопытно, откуда Юлька узнала, что Ника получила приглашение. От Яны, а Яна от Варлама. Ника, наверное, с ним поделилась новостью. Или Варламу сказал кот, или мой Паша». «Все любят трепать языками». «А, впрочем, неважно. Я позавчера в общих чертах объяснила Юльке, почему позвала её былую соперницу. А сегодня я уже в родном городе, и мы с Юлькой встречаемся у стилиста. Девчонки тоже будут. Не знаю, как всё пойдёт. Мы либо поймём друг друга и станем подругами, либо не поймём и будем просто здороваться на общих тусовках. Да пофиг. Как будто у меня своих подруг нет». «Девчонки, кому шампанского?» — предлагает нам помощница-стилиста, милая девушка Лиза. «Никому», — хором отвечаем мы. «Зож?» — «Токсикоз». «У всех четверых?» — поражается Лиза. Девчонки смеются. «У Яны уже четвертый месяц беременности, у Юли, кажется, третий. У нас с Соней срок поменьше». «У меня токсикоза нет», — хвастаюсь я. «Совсем нет?» — спрашивает Соня. «Совсем». «А я уже замучилась», — жалуется Соня. «И я», — вторит Юлька. «Потерпите, потом будет легче», — успокаивает всех опытная Яна. «Я меряю платьишки. Все не то. Да, это лучше, чем в предыдущих салонах. Я не как баба на самоваре, но и нужного изящества пока нет». Лиза угощает девчонок фруктами и пирожными. «Они обсуждают мои наряды. Стилист пытается натянуть на мою грудь то, что никак не натягивается». «Говоришь, это кот попросил Нику пригласить?» — спрашивает Юлька. «Ну вот мы и перешли к главному». «Ну да», — позвонил Паша и говорит. «Позови на свадьбу Нику, но это потом». Начал он с того, что ему нужны сочные тёлки, и вроде как Пашка должен позвать на свадьбу именно таких. Вспоминал, как они всегда классно тусили с горячими девчонками. В общем, я подумала, кота надо женить. Так будет безопаснее для всех». А лично я Кешу вообще не ревную», — произносит Соня. «Никаким горячим тёлкам». «Ну, это понятно. Мой брат точно к девкам таскаться не будет». «И в орлам не будет», — спокойно говорит Яна. «А Миша будет, что ли?» — возмущается Юля. «Никто не будет», — уверенно говорю я. «Я своему Паше абсолютно доверяю, но я слишком давно и слишком хорошо знаю кота». «И что он?» «Ну, у всех». Наших мужчин бывали разные периоды. Кто-то заводил отношения, кто-то женился, разводился. И загулы тоже бывали. Так вот, как только у кого-то что-то не то на личном, котяра всегда тут как тут, организует весёлый досуг и смачные развлечения. «Вот собака», — высказывается Юлька. «Но это всё, конечно, в прошлом», — добавляю я. «Все повзрослели, изменились, все серьёзно настроены на семью». Мы с девчонками какое-то время молчим, а потом кто-то произносит. «Но кота всё же лучше женить». «Да, да», — подхватывают остальные. «Но почему обязательно на Нике?» — спрашивает Юлька. «А на ком, если он сам её хочет?» «Пусть она ему мозг выедает чайной ложкой», — смеётся Соня. «Я слышала, она это умеет». «Так ему и надо», — говорю я, кобелине Мартовскому. «Да она за него не пойдёт», — высказывается Яна. «Откуда ты знаешь?» «Кое-что слышала». «Что?» «О, опять сплетни. Интересненько». Она его уже послала, когда разобралась, что к чему. Да и вообще не такая уж она плохая, что вы все на неё накинулись. «Ты за меня или за неё?» спрашивает Юлька. «Юль, ну чего ты? Ника Михею нафиг не нужна». «Я знаю». «И всё равно до сих пор ревнуешь?» «Нет, не ревную». «А что тогда?» А тебе бы понравилось, если бы рядом крутилась бывшая твоего мужа?» «Да, она не бывшая, Михея, у них ничего не было. Один раз сходили на свидание, и всё». «О, котик звонит». Я удивлённо смотрю на экран телефона. Как чувствует, что мы ему косточки перемываем? «Привет». Слышу виноватый голос в трубке. «Марусь, тут это...» «Он ещё ничего не сказал, а я уже понимаю, что-то случилось». «Где Пашка?» — шепчу я сиплым голосом. «В больнице. Живой?» «Да, да, абсолютно живой. Не волнуйся. Все хорошо». «Что случилось?» Ору я и одновременно с этим чувствую, как в животе что-то скручивается и горло подкатывает тошнота. «Все хорошо. Он живой и целый. Почти. И, может, даже до свадьбы заживет. Но это не точно». «У меня подкашиваются ноги, и я падаю на диван. Меня поддерживает и обнимает Юлька». Соня подаёт стакан воды, но я отрицательно машу головой, а опытная Яна подставляет мне пакетик. Ну вот, а я утверждала, что у меня нет токсикоза.